Глава 27 Бен предлагает пойти в казино. Ты не производишь впечатление любителя азартных игр. С сомнением смотрит на него Грета. А я им и не являюсь, улыбается он. Просто у меня такое чувство, что сегодня мне повезет. Они начинают с Блэк Джека, и каждый из них умудряется проиграть 50 баксов еще до того, как им приносят напитки. Гретта по-быстрому выпивает свой и предлагает уйти, пока не поздно, но тут звонит ее телефон. «Сейчас вернусь», — говорит она Бену, маневрируя между столиками и игровыми автоматами и стараясь найти выход посреди зеркал и ярких светильников. «Где ты?» — спрашивает Эшер, когда она отвечает. «Мне слышится, что в Вегасе». «А мне так и видится». «Что случилось?» «Ничего особенного. Просто звоню выяснить, нужно ли мне готовить смокинг к твоей предстоящей свадьбе. Кстати, спасибо, что написала мне». Гретта ныряет в коридор. «Прости, это был длинный день». «Не сомневаюсь». Голос у брата очень веселый. «Подготовка к свадьбе такая морока». «Эшер». «Что?» «Ты же знаешь, что это неправда». «Рад слышать это из такого надежного источника». Держу пари, и папа сильно разволновался по поводу того, что такое, в принципе, возможно. Она не может понять, шутит он или нет, и не утруждает себя вопросом об этом. «Ты разговаривал с ним?» «Сегодня нет». Мимо проходит Стюарт, и Грета отвечает на его короткий кивок, а потом смотрит на стену. «А ты знал про пепел?» — спрашивает она. «А он взял его с собой?» — удивляется брат. Не весь. «Это хорошо, потому что девочки хотят развеять немного в нашем саду». Гретта хмурится. «А это не слишком мрачно?» «Это же пепел, и, конечно же, это мрачно. Все это. А где вы развеяли его?» «На леднике». Он присвистывает. «Ей бы это понравилось». «Знаю», — соглашается Грета. Ее голос неожиданно звучит хрипло. «Как это было?» «Тяжело. Правда, тяжело. Еще бы». Эшер говорит так мягко, что ей хочется плакать. «Хотел бы я быть там. Но там была ты, и это лучше. Что ты хочешь сказать?» «Сама знаешь», — отвечает он. «И так оно и есть. Они оба знают, только никогда не произносили вслух. У Хелен не было любимчиков, как у Понрада и ни у кого не вызывало сомнений ее привязанность к Эшеру. Ее любовь к обоим детям была бесконечна. Но всем было ясно, что ее связь с Греттой — это нечто особенное. «Спасибо, Эш», — тихо говорит она. «За что?» «Сама не знаю». «Я лучший в мире брат?» Она улыбается. Что-то вроде этого. Гретта возвращается в казино и видит, что Бен сидит за столом с рулеткой. Она идет к нему, а он тем временем ставит небольшую стопку фишек на число 12. «Это твой день рождения?» — интересуется она, и он мотает головой. «Значит, день рождения одной из дочерей?» Крупия крутит рулетку, и они смотрят на бешено бегающий по полю шарик. Он останавливается на двойном зеро. Все сидящие за столом стонут. «Это день рождения Джека Лондона», — смущенно говорит Бен. Они собирают оставшиеся фишки и встают из-за стола. Вокруг звенят и бикают игровые автоматы, и кто-то ликует, выиграв в Крэпс. «Что у тебя общего с этим парнем?» С удивлением спрашивает Гретта. Бен пожимает плечами. «Он невероятный писатель. Я понимаю, зов предков — это круто и все такое, но эта книга не может быть настолько хороша». Он останавливается и поворачивается к ней. Подожди, так ты не читала ее? Она отрицательно качает головой и у него отвисает челюсть, словно она призналась ему в том, что убила кого-то. Серьезно? Серьезно? Но ты же подняла руку, таращит глаза он, когда я читал лекцию. Ага, прости, я соврала. Он кажется совершенно шокированным. А зачем врать по такому поводу? Кажется, я видела фильм и решила, что этого достаточно. Кроме того, я знаю, о чем она. Золотая лихорадка, аляска и волк. «Волк?» — негодует он. «Ты считаешь Бака волком?» «А кто же он?» Бен выглядит так, будто его голова вот-вот взорвется. «Он ездовая собака. И в этом весь смысл книги», — распаляется он. «Как ты могла? Это величайший... Каждый ребенок должен...» Он замолкает и качает головой. Это классика. Гретта поднимает руки в знак того, что сдается. Окей, окей, я прочитаю ее. Прекрасно. Неожиданно по деловому произносит он. У меня в каюте есть экземпляр на случай какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Давай прямо сейчас пойдем, и ты возьмешь его. Мне нравится твой энтузиазм, но не думаю, что ситуация действительно чрезвычайная. Хорошо. Он по-прежнему полон решимости. Ты прочитаешь ее утром, а завтра вечером я куплю тебе что-нибудь выпить, и ты отчитаешься по полной. Она поднимает пустой бокал, позвякивая льдинками в нем. Напитки здесь бесплатные, забыл? Помню. Он забирает у нее бокал, его глаза сияют. Но я все же куплю тебе еще один. Наполнив бокалы в баре, они покидают шумное казино. Они твердо вышагивают по коридору на правом борту теплохода. У фортепианного бара они притормаживают и заглядывают туда. Там пожилой белый мужчина с седыми волосами радостно наигрывает песню Билли Джоэла, а Элеонор Блум, облокотившись на крышку инструмента и закрыв глаза, горланит в микрофон слова. Она совершенно не попадает в такт мелодии, но поет с таким рвением, что это не имеет особого значения разрумянившийся тот глядя на нее поднимает бокал а дэвис громко хохочет мэри и конрад сидят позади них в баре и покачиваются под музыку пошли отсюда говорит гретта потому что все это для нее слишком и они поспешно уходят их напитки и в пластиковых стаканчиках расплескиваются из джаз бара дальше по коридору доносятся звуки саксофона Насыщенные и будоражащие, и Грета, не думая, направляется туда. Это здесь ты играла? шепчет Бен, когда они находят местечко в задних рядах. Грета кивает, ее взгляд останавливается на гитарах на стене. Под ними джазовое трио, клавишные саксы ударные, играет одну мелодию за другой без перерыва, и публика хлопает и топает ногами. Исполняемая трио музыка быстрая непредсказуемая. и непредсказуемая. Эгретта закрывает глаза, позволяя ей захватить себя, пожелав на секунду тоже очутиться на сцене. Но сейчас ей достаточно просто слушать. Через несколько минут она делает шаг назад, затем еще один, поворачивается и идет к двери, а музыка продолжает пульсировать в ее голове и теле. Бен с мечтательной улыбкой следует за ней по полутёмному коридору. «Не знаю, почему я никогда не хожу на музыкальные концерты», — говорит он. «Это же так воодушевляет. Ты тоже ощущаешь это, когда играешь? Я хотел бы послушать тебя». Он говорит так искренне, так ненавязчиво, что Грета тут же отвечает ему. «Для этого тебе нужно всего лишь купить билет». «Думаю, я так и сделаю». Гретта останавливается и поворачивается к нему лицом. Он, кажется, на удивление серьезным. Я всегда хотел побывать на губернаторском балу. Она пристально смотрит на него. Серьезно? Нет. Смущенно улыбается он. До вчерашнего вечера я даже не знал, что это такое. Но я бы хотел прийти на него, если это не слишком... Нет. Быстро отвечает она. «Не слишком. Но ее сердце колотится, и она договаривает, глядя в пол. Хотя я не знаю». «Чего ты не знаешь?» «Просто так много поставлено на кон». «А я нервирую тебя». Он определенно хотел пошутить, и это должно было прозвучать по-дурацки, но Гретта кивает. «Вроде того», — произносит она, — и пытается представить, что испытала бы, увидев в толпе лицо Бена, и это успокаивает ее больше, чем что-то еще. Нервничать же ее заставляет все остальное. Бен удивлен и, может, немного польщен. Ну, тогда в другой раз. В другой раз, соглашается она. Он берет ее за руку, и они шагают дальше по коридору, идущему вдоль борта теплохода. Снаружи уже совсем темно, и в окнах видны только их собственное отражение. Бен в спортивной куртке и Гретта в платье. Она останавливается на мгновение, чтобы поймать их расплывчатый образ, но тут Бен делает шаг вперед и прикладывает сложенные чашкой руки к стеклу. Вау! говорит он, и Грета делает то же, что и он, и видит многочисленные звезды, сияющие над темной водой. Он слегка поворачивается к ней и кладет руку на ее бедро. А она собирает в горсти его рубашку и притягивает его к себе. Они целуются долгим, медленным и голодным поцелуем, прижимаясь к прохладному окну, будто приближаясь к миру за ним. И это продолжается до тех пор, пока до них не доносится чье то присвистывание, и тут им приходится отпрянуть друг от друга. «Эротично!» С озорной улыбкой заключает старая леди. Грета снова смотрит на стекло и не может не признать, что она права. В конце концов, они зависают в одном единственном ночном клубе на теплоходе, черная коробка которого озаряется пульсирующими розовыми и фиолетовыми вспышками света и оглушает музыкой преимущественно в стиле диско. На танцполе кружатся несколько бесстрашных пар, все они не моложе 60 лет, и одна из них умудряется танцевать что-то бальное под «I will survive». Когда начинает звучать следующая песня, к ним присоединяются двое мужчин, и Грета узнает в них танцовщиков из злосчастного мюзикла. Они, покачиваясь и обнявшись, пристально смотрят друг другу в глаза. Бен и Гретта сидят на обитой бархатом скамейке, его плечо прижато к ее плечу, и пахнет он вишенками из коктейля. Она занимается тем, что изучает профиль Бена, то, как его голова подергивается в такт музыки, и тут он поворачивается к ней. «Что?» — немного нахмурившись, спрашивает он. «Почему ты так на меня смотришь?» «Я только что подумала, что ты понравился бы моей маме». «Я всегда пользуюсь успехом у мам», — шутит он, но как-то невесело. «Знаешь, она прочитала твою книгу». Его лицо светлеет. «Правда?» «Мэри сказала мне об этом во время твоей лекции. Они были членами одного и того же книжного клуба. Она понравилась ей?» Грета улыбается. «Похоже, да. Разве не удивительно, что ты что-то делаешь и выпускаешь свое произведение в свет, а потом оно оказывается гораздо дальше, чем ты это себе представлял, подобно улетевшему воздушному шарику?» Или письмо в бутылке. Главное — отпустить его. Бен отстраняется от нее Совсем немного, но их плечи больше не соприкасаются. «Мне это всегда давалось с трудом», — Признается он. Дискобол испещряет его обеспокоенное лицо разноцветными пятнами. «Со временем становится легче», — говорит Гретта. «Вот увидишь, когда ты напишешь следующую книгу и начнешь... Мы должны поговорить, когда я вернусь. С кем? спрашивает она, уже зная ответ. Он залпом выпивает оставшееся в бокале вино. Не знаю, что мне делать. Иногда мне кажется, не имеет значения, люблю я ее все еще или нет. И на то, чтобы остаться, существуют более важные причины. И не только дети, но вся наша долгая история. И мне... Трудно захлопнуть книгу на этом месте, понимаешь меня? Но в другое время он смотрит на нее умоляющими глазами. Я не знаю. Я словно хочу запечатать последнюю неделю в бутылку, чтобы запомнить все, что я чувствовал на случай, если начну падать духом. Он смотрит на нее, и Гретта не знает, что ему сказать. Она думает, разумеется, он вернется. У него жена и дети, и ипотека. Она вполне может представить его семейную жизнь. Двор, где полно пластиковых игрушек, и подвал с трубами, лопающимися зимой. Собрание родительского комитета начальной школы и несколько друзей, с которыми они строят планы на следующий месяц, обещают им и себе, что подыщут для встречи какое-то новое место в городе, но встречаются где и обычно, потому что у кого-то из детей болит горло, и дело у них на этой неделе не в проворот, Да и вообще, так оно проще. У него наверняка есть газон и косилка, и гриль, и особый голос, каким он читает детям истории на ночь. У него есть целый мир. Не так-то просто развернуть такой огромный корабль. Звучит новая песня, на этот раз более медленная, и несколько парней уверенно поднимаются со своих мест. Бен тоже встает. «Думаю, нам следует потанцевать». Он протягивает ей руку, торжественно приводит на танцпол и притягивает к себе. Грета не помнит, когда в последний раз танцевала так. Наверное, с Джейсоном на свадьбе Эшера. Они держались на некотором расстоянии друг от друга, чтобы поддержать иллюзию, будто между ними нет ничего, кроме соседской дружбы. И это при том, что он сунул ей в руку ключ от своего гостиничного номера. Но на этот раз все обстоит иначе. Ей на мгновение приходит в голову, что это отдает дурным вкусом то, как ее щека прижимается к его груди, а его руки сцеплены у нее на талии, но сейчас у нее не получается быть хоть сколько-нибудь циничной. Можно я кое-что скажу тебе? Бен слегка отстраняется, чтобы видеть ее. Его глаза ищут ее глаза. Это не из-за его произведений. Что? не понимает она. Причина, по которой Джек Лондон вдохновляет меня не его книги, а то, что он прожил жизнь полную событий. Песня заканчивается, диджей ставит что-то побыстрее, и танцпол снова пустеет. Грета перестает танцевать, и Бен тоже, но они все еще обнимают друг друга. Так они и стоят под разноцветными бликами, отбрасываемыми дискоболом. «Он был не только писателем, с какой-то странной настойчивостью, — говорит Бен, — а и моряком, исследователем, боксером, браконьером, общественным деятелем. Он отправился на Клондайк, когда ему был всего 21 год, — искать счастье, и это кажется таким безумным и романтичным. Но в конце концов обрел он его в писательском труде. Знаешь, он был бесстрашным, беспокойным авантюристом но еще и просто парнем со второчкой». Гретта смотрит на его лицо. Он опускает руки и делает шаг назад. Над ними крутится зеркальный шар, погружая все в серебристый цвет. «Я хочу сказать, оглянись вокруг», — говорит он, и она послушно делает это, смотрит на несколько оставшихся на танцполе пар, на людей в баре, на прикорнувшего в углу человека. Сколько людей действительно живут и способны претворять свои мечты в нечто по-настоящему грандиозное. Его глаза снова отыскивают глаза Гретты, и в них читается такая сила, какую она прежде не замечала в нем. «У меня хорошая жизнь, но до недавней поры она была маленькой. Я не возражаю против этого. Но иногда оглядываюсь по сторонам, и меня будто озаряет. Да чего же все это под контролем?» Да чего безопасно? Я понимаю, как мало в жизни рисковал. Он берет ее руки в свои, и когда он снова начинает говорить, голос его звучит твердо и убежденно. Я хочу чаще идти на риск. Хочу оставить след. Она не знает, о чем он говорит. Об этом вечере? Или об этом моменте? Или о чем-то гораздо большем? Но в любом случае она понимает его. И в любом случае... Она тоже хочет оставить след.